Глава 20. Три часа назад. Лая ушла в уборную, а Лида осталась в кафе, где они только что вкусно пообедали. Под столиком громоздились бумажные пакеты с эмблемами магазинов, и Лида чувствовала радость и удовлетворение, которое испытывала каждый раз после удачного шопинга. С дочерью Гера казалось легко общаться, хоть поначалу-то дичилась, хмурилась и качала головой, когда ей предлагали то одну, то другую вещь. А потом Лида поняла свою ошибку. Она выбирала одежду, в которой бы девочка выглядела прилично, то есть элегантно и женственно. Юная испанка была неплохо сложена, худощава, но не лишена наметившихся округлостей. Видимо, эти изменения в ее фигуре лаю и смущали, поэтому она скрывала свою расцветающую привлекательность мешковатой одеждой. В магазине для тинейджеров удалось уговорить девочку примерить не такие мрачные и объемные толстовки, каким она привыкла. Лидия чего то очень захотелось показать Лае, насколько так красиво, особенно не меняя ее стиля. Из магазина они ушли с несколькими пакетами, купив не только толстовки, но и футболки с интересными принтами, кофточки и джинсы. Зайти за косметикой тоже было инициативой Лиды, хоть она немного и опасалась, как бы Лая не прихватила с полки какую-нибудь мелочь. Наблюдая украдкой за подопечной, которая с корзинкой в руках непринужденно кружила между стендов, лида думала что надо бы аккуратно расспросить лаю о ее жизни может девочка чувствует себя одинокой переживает смерть неродного отца или у нее проблемы с одноклассниками в ее элитной школе воровство наверняка было криком о помощи например желанием привлечь к себе внимание это вывела лиду из задумчивости лая застенчивой улыбкой показывая корзинку с косметикой можно можно улыбнулась она попытке испанки начать говорить по русски А когда они проходили мимо зоомагазина, Лая вдруг сложила перед грудью руки и сделала умоляющее выражение лица. Зайдем, дала слабину Лида. В зоомагазине они потратили больше времени, чем в каком-либо другом, только ничего не купили. Уже во время обеда в итальянском ресторане Лая заказала пиццу, а Лида — салат с тунцом. Лая с помощью переводчика в телефоне рассказала, что у нее была морская свинка, но недавно умерла. Мама больше не разрешает заводить животных а Лая очень хочет котенка. «А ты у отца попроси», — коварно предложила Лида и спрятала улыбку за стаканом с соком, представив себе весь масштаб подставы. «Пусть у Гера еще и котенок заведется». Лая заговорщицки улыбнулась, а Лида в каком-то порыве написала в программе переводчики «Если тебя кто обижает, прокляну, я же ведьма». Лая засмеялась, оценив шутку. Но потому как ее щеки слегка покраснели, Лида поняла, что не ошиблась насчет проблем в элитной школе. Именно тогда у Лаи и разрядился мобильный. А потом девочка ушла в уборную и пропала. Лида не сразу спохватилась, что подопечной слишком долго нет, а когда забеспокоилась, получила на телефон сообщение. На присланной фотографии Лая стояла возле витрины магазина, а рядом коварно улыбался Иван Темный. Забыв про покупки и на ходу набирая номер, Лида выбежала из кафе оставь девочку в покое заорала она когда темный ответил поздно она уже со мной и он отключился лида рыкнула от бессилия добежала до дверей магазина но никого уже не увидела она покрутилась на месте не зная куда бежать и поднесла куху зазвонивший телефон никому не сообщай спускайся к центральному входу где лая сказал же со мной я хочу ее услышать Тёмный сбросил вызов, но следом прислал короткое видео. Лая что-то растерянно говорит по-испански в камеру. Лида попыталась понять, где находится девочка, но Тёмный снова перезвонил. «Хочешь, чтобы Лая вернулась к отцу? Сделаешь, как я просил. Мы уже в машине». Фоном действительно раздался шум мотора, сквозь который прорывался женский голос, говорящий что-то на испанском. «Дай ей трубку!» — закричала Лида. «Позже!» — оборвал Тёмный. «Возле входа тебя ждет такси. Сейчас я сброшу номер. Все оплачено. Таксист знает адрес. Никому не звони, если не хочешь, чтобы с что-то случилось. Помнишь наш уговор? Надеюсь, ты не нарушишь его снова». «Гад! Не бушуй, моя маленькая ведьмочка!» — засмеялся враг. «Никого не зови, панику не наводи. Я только хочу с тобой поговорить». «Когда приедешь, я на том же такси отправлю девчонку к отцу». Темный положил трубку и прислал фотографию номера машины. Лида в отчаянии зарычала, выбежала на улицу и увидела нужное такси. Водитель сразу, едва пассажирка села, сорвался с места, а когда она обратилась к нему, указал на табличку «Вас обслуживает глухой водитель». Черт бы тебя побрал!» – выругалась Лида в адрес Темного и стукнула кулаком по дверце. Водитель даже не повернул головы. Машина набирала скорость, унося Лиду все дальше и дальше от торгового центра. Она несколько раз набирала номер врага, но он сбрасывал вызов. Ничего не оставалось, как отдаться на волю судьбе. А может так и лучше, явиться самой в логово врага и отвести беду от остальных. Ему нужны не мы, а ты, вспомнились Лиде слова Макса. Она уже жалела об отправленном в самом начале пути гери сообщении. Не дай бог коллеги решат ее спасать. С первого расследования Лида ратовала за то, чтобы не скрывать друг от друга секретов, но на этот раз ее же честности грозило навлечь беду. За окном промелькнули какие-то склады, машина обогнула пустырь и остановилась возле мусорной кучи и низкой постройки. Едва Лида вышла наружу, как такси, умчалась. «Обман! Очередной капкан!» Она оглядела забор, за которым находился завод, и поежилась от ледяного ветра но когда ЛИДА поднесла куху телефон, рядом с ней остановилась шикарная белая машина. Темный потянулся со своего места и открыл девушке дверь. Садись. Где Лая? Садись, не выкоблучивайся. Промёрзнешь. В машине скажу. Ничего я тебе не сделаю. Просто поговорим. Предложу тебе кое-что, а потом отвезу обратно. ЛИДА ему не поверила, но ничего другого не оставалось, как выполнить приказ. Телефон сказал темный дай мне его зачем проверю нет ли у нас жучка улыбнулся враг и вкрадчиво напомнил ты же не хочешь чтобы твои друзья пострадали лида не кстати вспомнила как утром хватило телефона все перерыла но не нашла а вскоре он обнаружился там же где она и искала конечно это могло быть простым совпадением но вдруг ее мобильный брал гера лида нехотя протянула смартфон Темный подержал гаджет в ладони, будто взвешивая, а затем, открыв дверь, вдруг далеко зашвырнул его. «Что ты делаешь?» — заорала Лида. «Я куплю тебе новый, последнюю модель. И запомни, моя ведьмочка, никаких привязанностей. Они тебя погубят. Хочешь пойти далеко? Оставь этот груз. Любовь, дружба — это все энергозатратный обман. Поняла?» Она проигнорировала его вопрос. Темный завел двигатель и медленно тронулся с места. «Что с лаей Я оставил ее в торговом центре. Сделал с ней фотографии, прикинулся промоутером и задал на видео несколько вопросов. Она, конечно, ничего не поняла, но, главное, личика засветила и что-то настрекотало. Лида стиснула зубы и сжала кулаки. Никогда еще она так не глупила. «Видишь, как эмоции заводят в ловушку?» «Ведьма же в этот момент думала о том, что скоро ее хватится. «Надеюсь, что Лайла уже с родителями», — кратчево заметил враг и небрежно обронил. «Марии вернулась». Лида и тут промолчала. Машина медленно со скоростью пешехода везла ее к центральной проходной. «Договор оказался фальшивым», — засмеялся, как удачной шутки темный. «Я не мог допустить, чтобы ты вышла замуж». «Немного покопался в прошлом твоего жениха и... вуаля!» Лида прикрыла глаза. «Эта тварь тут постаралась». «Ты не человек, а дьявол!» — выдохнула она. «Так и есть, моя милая, так и есть!» Довольно проговорил темный и остановил машину напротив входа. «Здесь мы с тобой и поговорим». Лида с опаской выглянула в окно, не на территории же завода, Она отвлеклась всего на мгновение, и это стало еще одной ошибкой. В шею воткнулось что-то острое. Лида дернулась, зверь внутри выгнал спину, выпустил когти и ударил хвостом. Но вдруг коротко рыкнул, и стриноженный завалился на бок. Дальше Лида могла вспомнить только темноту и странную тесноту, словно ее засунули в узкий ящик. Настоящее. Она открыла глаза и увидела, что находится в каком-то помещении, напоминающем кабинет из запыльных папок на широком столе и шкафов. Сама Лида сидела на неудобном стуле, а над ней склонился привлекательный мужчина сильно за сорок. Он с беспокойством вглядывался ей в лицо, а когда Лида встретила с ним взглядом, улыбнулся. «Наконец-то! Пришла в себя!» Лида слабо пошевелила рукой, потом дернула ногой. Она не была ни связана, ни обездвижена, но ее будто что-то сковывало изнутри. Ты потеряла сознание. Ничего страшного, просто немного переволновалась. Где я? На пустом заводе. Он мой. Недавно выкупил, чтобы перестроить во что-то полезное и прибыльное. Вы — ты, Лида. Мы уже давно перешли на «ты». Усмехнулся с ему лишь понятным значением мужчина. Обращайся ко мне по имени. «Иван!» — с трудом припомнила она. Мысли текли вяло, чувства притупились. Лида будто ощущала себя под седативными препаратами, апатичной, с туманом в голове. «Хорошо. Мы разговаривали, обсуждали детали твоей новой работы. Ты пришла в восторг, а потом почувствовала себя неважно», — пояснил мужчина, и беспокойство в его глазах показалось искренним. Лида слегка размяла кисти, Потопала затекшими ногами, ощущение неподвижности не проходило. Это было странно, потому что она сидела на стуле в холодной комнате, которую через замызганные окна пробивался дневной свет, свободно шевелила конечностями, но при этом чувствовала себя связанной и заключенной в темный и тесный ящик. Да еще во рту было непривычно сухо. «Хочешь воды?» — предложил Иван. Лида кивнула, и в ее руке тут же оказалась пластиковая бутылка. Увидев бесполезные попытки девушки скрутить крышку, мужчина помог ей. «Голова не кружится?» — заботливо спросил он. «Нет». Головокружение она не испытывала, но ее беспокоило странное ощущение. Лида видела перед собой Ивана, скудную обстановку комнаты, при желании могла бы встать и пройтись, но при этом чувствовала себя обессиленной. «Обессиленная! Это не она находилась в плену!» а ее внутреннего зверя заключили в темный тесный ящик. Поняв это, Лида испугалась. Что она снова натворила? Вышла из себя, потеряла контроль над зверем и кого-то покалечила? Видимо, на ее лице отразился ужас, потому что Иван поспешно погладил ее по руке и пробормотал. «Спокойно, спокойно». Я не... Лида не смогла произнести страшное слово «убила» вслух, но мужчина ее понял и успокоил. «Нет». «Ты умница и своей силой владеешь почти виртуозно. Моя девочка, ты же знаешь, что сила досталась тебе от меня. Я не обманывал, может, мы друг другу родные, отец и дочь. Даже если это не так, тебе моя сила, а это гораздо крепче кровных ус». «Да», — прошептала Лида и мысленно повторила, «их связь крепче всяких родственных». «Ты очень сильная, и я не могу видеть, как ты растрачиваешь свой талант на ерунду. Я могу многому тебя обучить. К тому же у меня есть деньги. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Твоя жизнь наконец-то станет легкой и благополучной. Такой, какую ты заслуживаешь». Лида сглотнула. Ей захотелось внезапно размять ноги, для того, чтобы как-то избавиться от ощущения плена. Иван говорил все правильно, но ее внутренний зверь оставался связан. «Тесно. Вот тут!» — пожаловалась она, коснувшись груди. «Да, понимаю. Мне пришлось вмешаться. Ты разволновалась и могла случайно навредить себе». Разволновалась? Он снова упомянул об этом. О чем они таком говорили, что ее заставило нервничать? Обездвиженный зверь внутри протестующе заворчал. Ему не нравился плен, ему хотелось свободы и движения. Лида встала и прошлась. Иван остался на месте, продолжая говорить. И перспективы, которые он рисовал, Лиди очень нравились. В прошлом останутся ненужные отношения с недостойным ее человеком, скучная работа, незаметная роль в агентстве, жизнь на зарплату. Иван звал ее в блестящее будущее, обещал заботу и защиту, чего так Лиди не хватало. Клялся, что окутает отеческой любовью. Не об этом ли она мечтала? Может, он ей и не родной отец, но их узы куда крепче кровных. Вот и сбылась детская мечта о могущественном защитнике родители. Только зверь глухо рычал, от чего то протестуя. «Ты и моя мама», — спросила Лида, смутно припоминая какую-то историю. Зверь стукнул хвостом, обнажил клыки. «Это грустная история. Мы любили друг друга. Я спас ее от смерти. Отбил у подонков, но, к сожалению, она прожила недолго. Умерла, отдав свою жизнь в обмен на твою». Что-то то ли в интонациях, то ли в словах показалось Лиде фальшивым, а зверь и вовсе забил хвостом себя по бокам. Поэтому я и говорю, никаких привязанностей. Они причиняют боль. Эта фраза показалась очень знакомой, но раньше она будто была произнесена с другой интонацией. Жесткой, приказной, а не полной сожаления, как сейчас. Иван хлопнул в ладоши, будто желая переключиться с грустных мыслей, и с улыбкой спросил. «Так что, готова к переменам?» «Да», — вяло ответила Лида, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Умом она понимала, что ей хочется в новую, яркую жизнь прямо сейчас, но внутри разгорался какой-то протест. «Моя девочка! С темным прошлым покончено! Да здравствует светлое будущее!» — воскликнул Иван, и слово «темное» еще больше встревожило зверя. Он замотал головой и глухо зарычал. «Тогда мы прямо сейчас», — начал мужчина, но прислушавшись, оглянулся. «Так и знал». «Подожди, я сейчас вернусь». Он вышел, а Лида опустилась на стул. До слуха донеслись голоса. Очень знакомые и вызвавшие внутри тепло. Зверь рыкнул, но на этот раз одобрительно. с Алиды вдруг коснулся манящий запах какао, а ладони ощутили тепло, исходящее от горячей кружки. Горячий напиток — это то, что нужно, когда ее так знабит от страшных открытий, от непонимания, как быть дальше, от одиночества. «Вот, выпей». Ласково сказала Марина, которую Лида раньше задирала, и поставила на стол кружку восхитительно пахнущего шоколадом напитка. Тонкий золотой луч света робко просочился в темницу, скользнул по носу приподнявшего голову зверя, осветил узкую клетку и сделал ее просторней. «Приперлись! Да что ж они такие неугомонные!» с досадой бронил, вернувшись Иван. Кто? машинально спросила Лида, которую занимала происходящее не в недрах здания, а в душе. Солнечный зайчик щекотал веки зверя, тот жмурился от удовольствия и скалил клыки уже в улыбке. Твои коллеги, Лида, запомни, дружба, любовь камни, которые топят. Никаких сантиментов, привязанности делают тебя несвободной. Дружба? Да, дружбы не существует. Она оборачивается предательством. И любовь — всего лишь иллюзия. Лиде больше не хотелось боли, ей хотелось свободы. Долой отношения! Лучик света истончился, снова стало холодно и темно. Зверь жалобно заскулил в душной узкой темнице. «Спокойно, все хорошо», — услышала Лида фразу Люсинды. И следом потянулись вереницы другие воспоминания — как коллега смешно парировала Герри, как без колебаний вызывалось сопроводить Лиду в поездке. Люси подставила плечо незаметно, ненавязчиво и ничего не прося взамен. Умирающая искорка, до которой истончился лучик, вспыхнула ярким солнцем. Зверь встал на лапы, выгнул спину и ударил хвостом по еще скрытым темнотой прутьям клетки. И знаешь, Лида...» «Хоть ты мне и осточертила со своими предсказаниями, я бы поехал и тебя выручать!» Пробился сквозь туман в голове голос Макса. «Когда это было?» «Ах, да, во время первого расследования!» Перед закрытыми глазами замелькали картины случившегося полгода назад. «Удар! Еще один!» «С нарастающей амплитудой!» «Ярость зверя разбудила следующее воспоминание!» как Гера обнимал рыдающую Лиду на кладбище, как крепко прижимал к себе, будто желая защитить не от врага, а от всего мира. С глаз спала пелена, и Лида вспомнила захватившего ее в плен человека. Кто он на самом деле? Она изменилась в лице, но, к счастью, темного снова отвлек доносившийся снаружи шум. Неужели это ребята приехали за ней? Свет мощным потоком хлынул в клетку, Зверь взревел и встал на дыбы, полоснул воздух когтистыми лапами. Лида впервые увидела его и восхитилась красотой зверя. «Огненный барс! Гигантский мощный красавец! Вот кто он!» Девушка вдохнула полной грудью, а выдохнуть не смогла от захлестнувшего болью понимания. Это она завела дорогих ей людей в ловушку. «Сиди тихо!» «Если надо, я тебя позову», — приказал темный и что-то поправил на поясе. «Иван!» — окликнула его Лида. Он оглянулся. «У меня есть условия. Я уйду с тобой, но ты их не тронешь». Он задержал на ней взгляд, и Лида испугалась, что он ее раскусил. Сердце билось у горла, ладони вспотели от напряжения. «Мгновение, и все рухнет в пропасть». Таким убийственно страшным показался ей взгляд врага. Я же сказал, без сантиментов и привязанностей, рассердился темный. Зверь заметался по клетке, лиде с трудом удалось его утихомирить и выдержать отрешенно безразличное лицо. Ладно, процедил темный. Сделаю тебе подарок. Она чуть не поблагодарила его, но вовремя спохватилась. Иван ушел, Алида прикрыла глаза. От пережитого напряжения тряслись колены, и она сжала их пальцами. Зверь метался, круша прутья клетки, но что-то его продолжало сдерживать. Барс ревел, скалил огромные клыки, лютовал, сыпал искрами. Перед глазами мелькали картины всех тех несчастий, причиной которых стал Иван Темный. Браслет на запястье, когда-то принадлежавший матери, раскалился и, казалось, впечатался в кожу. Не в силах выдерживать неизвестность, Лида поднялась и подкралась к двери. «Что там происходит? Отпустит ли темный ее коллег? Уйдут ли они?» Внезапно раздалось два выстрела. Лида в ужасе отпрянула, зажала ладонью рот и еле слышно заскулила. «Кто? Кого выстрелил темный?» Воображение тут же нарисовало истекающего кровью Геру, и яркое солнце, которое разбудило зверя, померкло. Лиду вновь окутала темнотой. Она прислонилась к стене, запрокинула голову и тяжело задышала. «Нужно взять себя в руки. Если враг сейчас вернется и увидит ее такой, он поймет, что пленница больше ему не подчиняется». «Только бы темный промахнулся, только бы это были предупреждающие выстрелы!» забормотала она про себя. Зверь рвал и металл, грыз не пускающую его цепь, Рассекал когтями кинжалами воздух. Лида, едва сдерживая крик, вспоминала их с Герой моменты, его поцелуи, ласки, то, как он готовил ей завтрак, как укутывал одеялом и шептал в ночной темноте слова любви. «Лида!» — позвал темный. Она вздрогнула, торопливо поправила волосы, распрямила плечи, вздернула подбородок и твердой, не выдающей ее ужаса походкой, Вышла из комнаты. Картину она застала плачевную. Люсинда с шаманом застыли неподалеку от «Темного». Марина жалась к Максу. «Гера?» Гера вскинул на Лиду полный тревоги взгляд, но, увидев ее с облегчением, выдохнул. «Я остаюсь с ним. Уходите!» Монотонно проговорила она то, что хотел слышать от нее Темный. «Уходите! Уходите!» «Ну почему? Почему они ее не слушают?» «Зачем так близко подошли?» Лида старательно не встречалась взглядом с Люсиндой, опасаясь, что та ее считает и невольно выдаст. Темный, держа в руке пистолет, разглагольствовал, но при этом косился на Лиду. Вооружился он на тот случай, если сильная ведьма выйдет из повиновения. Заброшенный завод — отличное место, чтобы спрятать труп. «Мы не уйдем», — твердо заявил Макс. Он был бледен, в какой-то момент его качнуло, казалось, он удерживался на ногах из последних сил. Какой сложный выбор поставил их всех темный, и какой выдержкой обладали коллеги. «Макс, уходите, я остаюсь», — монотонно повторила Лида, прекрасно понимая, что он задумал, на чем решил сыграть. «Только бы не выдать себя. Враг застрелит ее без раздумий, едва заподозрит неладное». У нее есть только один шанс. Темный считал, что каждый раз выигрывал, устраивая им ловушки, но он же попал в собственный капкан. Испытания только укрепляли отношения в команде. Даже шаман примчался со всеми. В другой ситуации Лида бы улыбнулась. Арсений задумал выкачать из нее силу, чтобы сделать ведьму бесполезной для Темного и отвести беду от остальных. «Безумец! Эта сила же спалит его дотла!» «Он готов пожертвовать собой?» Барс взревел, натянул невидимую цепь, разнес хвостом остатки клетки. «Лида, все остается в силе! Я люблю тебя!» выкрикнул Гера, и от его признания разлетелась последняя сковывающая зверя цепь. Лида с трудом удержала рвущуюся наружу стихию. Поймет ли Темный в свое последнее мгновение, как жестоко он обманулся? что проиграл он потому, что считал слабостью сильную сторону команды, ее сплоченность. Это не груз вражина, не камень, который топит. Это та мощь, которая тащит тебя наверх, когда ты утонул. Она силой оттолкнула Геру, чтобы не задеть его, следом избавилась от шамана, чтобы не причинить вреда и ему. «Уничтож Лида!» «Я убийца, Макс!» Она успела поймать его взгляд. «Я тебе доверяю, Лида». «Назад!» — заорал все понявший Макс и толкнул на пол Марину. «За тебя! За меня! За всех!» Ведьма, уже не сдерживая поднимающуюся в ней волну гнева, развернулась к врагу. Барс издал оглушительный рев, вырвался в смертельном прыжке И обрушил огонь звериной ярости на Ивана Темного. Узкий туннель был от чего-то знаком. Цвет остался позади, а впереди коридор тонул в темноте. Макс растерянно остановился. Разве не должно быть наоборот? Разве он не возвращается в мир мертвых? Что-то тут было не так. Макс будто случайно забрел сюда, как иногда случалось во время общения с неупокоенными душами. Мир мертвых манил его все годы, что прошли после теракта. Но на этот раз Максу очень хотелось назад. К свету, к жизни, к Марине. Мрак развеялся, и Макс увидел, что оказался на краю крыши высотки. Далеко внизу расстилался вечерний город, змеились освещенные дороги, проносились точки светлячки машин. Если бы Макс сделал еще один неосторожный шаг, то сорвался бы с высоты. Он отшатнулся и невольно подумал, что с похожей высотки его столкнула та жуткая старуха. Конечно, в реальности не было никакой крыши, падения с высоты. Максу все это привиделось, когда он балансировал на границе жизни и смерти. Но воспоминания об этом до сих пор оставались яркими. «Да, отсюда все и началось», — раздался за спиной знакомый голос. Макс резко обернулся и увидел сидевшего на выступе Сергея Степановича. Бывший шеф мял в руках неизменную шляпу и смущенно улыбался. Макс застыл, не в силах ни подойти, ни сказать что-либо. Сколько раз за последние месяцы он вступал в мысленный диалог, высказывал Степанычу накипевшее, просил совета, негодовал, обвинял и просил о помощи, но Сергей Степанович ему даже не снился. — Все хорошо, Максим. Я знаю, что ты хотел мне сказать. Бывший шеф водрузил на голову шляпу, стеклышки очков поймали отблеск закатного солнца, отчего создался пугающий эффект, что его глаза сверкнули красным. «У нас немного времени, поэтому я отвечу на самый важный вопрос. Вы с шаманом ошиблись». «В смысле?» — не понял Макс. В Первый момент он подумал о схватке с темным. «Я про ритуал и Марину. Естественный ход событий не был нарушен». Наоборот, я исправил то, что девочка из любви к тебе взяла на себя. Значит, Марина не обречена? Нет. Ее время еще не пришло. Ни тогда, ни сейчас. Это ты, Максим, балансируешь на грани. Десять лет назад я вмешался в твою судьбу. Вернул тебя оттуда, куда ты должен был уйти. Получается, нарушен ход не ее, а моих событий? Именно, подтвердил Сергей Степанович, И грустно улыбнулся. «Тебе было отведено 17 лет. Сейчас тебе 27, почти 28. И за эти 10 лет ты не единожды пытался вернуться туда, где и должен был быть. Раскрытое окно, авария, та машина, из-под которой тебя вытолкнула Марина. Даже сейчас...» Сергей Степанович задержал на Максе взгляд. «Даже сейчас пуля досталась тебе, а не кому-нибудь другому» не пролетела мимо. Но опять же повредила руку, а не попала в сердце. «У тебя очень мощный ангел. Плюс агентство. Это тот якорь, который тебя удерживает». «Не только агентство», — быстро проговорил Макс, и Сергей Степанович кивнул. «Я же и говорю, что у тебя сильный ангел». С этими словами бывший шеф поднялся. «Мне пора. Отпускаешь?» Похоже, Сергей Степанович имел в виду не только эту встречу, но и то, что его подопечный так и не принял смерть своего наставника. «Отпускаю», — прошептал Макс и действительно почувствовал, что с его мысленными разговорами и спорами с умершим шефом теперь покончено. «Лида! Лида!» — звал кто-то дрожавшим голосом и гладил ее по лицу. «Очнись! Ну уже. Она открыла глаза и встретилась взглядом с Герой. С пару мгновений он смотрел на нее с тревогой, а потом улыбнулся. «Слава Богу!» Обернувшись, Гера кого-то позвал. «Сюда!» И уже обращаясь к Лиде, забормотал. «Сейчас, сейчас помогут. Тебя немного завалило». Рядом с Герой оказались двое незнакомых мужчин, которые без слов принялись спора разбирать завал из кирпичей. «Лида, только глаза не закрывай! Не спи! Слышишь?» потрепал ее по щеке Гера, а ей внезапно захотелось, чтобы любимый наклонился, коснулся своими губами ее. «Я тебе наврала». «Что?» «Наврала», — прошептала она и скользнула взглядом по обшарпанному потолку с обгоревшей штукатуркой. Мощный фейерверк она устроила. Теперь можно и к небу, высоко, далеко, туда, где она наконец-то обретет покой. Но этот чертов потолок и оседающие клубы пыли и гари мешали ей. От песка и пепла першила в горле, вынуждая кашлять. От тусклого света, просачивающегося в грязное окно, резала глаза. Какой-то обломок больно впивался в ребро, но, видимо, Лида снова ненадолго отключилась, потому что следующие картины увидела будто с высоты. Люсинду окружила несколько крепких мужчин. Один из них что-то спрашивал у нее, Но Люси только качала головой и с беспокойством косилась настоявшего чуть поодаль шамана. Арсений тер грудь и растерянно озирался, будто не понимал, как остался жив. Но когда к нему подошел мужчина в синем комбинезоне медика, энергично закачал головой, отказываясь от помощи. Пыльный, с растрепавшимся хайером, шаман напоминал смешного, взъерошенного воробья. Дальше Лида увидела Марину. Кутаясь в куртку, девушка стояла в обществе пожилого мужчины с удлиненными волосами, с благородной проседью. Мужчина наклонялся к Марине, будто говоря что-то успокаивающее. Когда он оглянулся, Лида поняла, что это Гвоздовский, отец Люсинды. Значит, незнакомцы, заполонившие разгромленное помещение, его люди. Марина же будто оцепенела. Слышала ли она то, что говорил ей олигарх? Все ее внимание было приковано к Максу. Тот сидел на полу, привалившись к стене, а женщина-врач занималась его раненной рукой. Бинтовала и фиксировала, как при переломе. Макс был в сознании, хоть и сильно бледен. Последним лида увидела останки их сожженного врага. Ее замутило, и от этого она пришла в себя. Етить твою, не пугай меня так больше! снова заорал Гера. Он успел еще коснуться ладони и ее щеки, а потом его место заняли незнакомцы в костюмах. Перекладывай осторожно, командовал мужчина в синем комбинезоне. У нее могут быть серьезные повреждения. «Нет у меня никаких повреждений», — отрешенно подумала Лида, уверенная в том, что не ошиблась. Среди них раненый только один — Макс. С ней же случилось нечто куда страшнее — физических травм. «Девушку и парня в частную больницу», — скомандовал подошедший к ним Гвоздовский. «Я позвоню и договорюсь. Операционная будет готова». «У молодого человека огнестрельная», — с нажимом произнесла женщина-врач. «Мы обязаны, знаю, что обязаны», – перебил Гвоздовский. «Но это сообщение мне от одного старого неприятеля, с которым разошлись взгляды в бизнесе. Мы разберемся». «Ну, как знаете», – сдалась женщина и не стала больше спорить. «Спасибо вам», – с излишней сердечностью поблагодарил олигарх, а когда врач отошла, уже ледяным тоном отдал последние распоряжения. «Саш, тщательно приберитесь. Паш, ты отвечаешь за прессу» проследи, чтобы не просочилось ничего ненужного. Подкинь, если что, липовое, но правдоподобное. Ну, придумайте там. Угрозы моей семье, старые терки с этим продюсером, и чтобы ни при каких условиях не светились имена ни моей дочери, ни этих ребят. Понял. И это, узнай, с какой подстанции врачи. Отблагодарим. Тоже понял. Ну что, девочка, обратился уже к Воздовский и улыбнулся. Поехали, подлатаем тебя». «Отдохнешь по-королевски». «Папа?» Гвоздовский оглянулся на подошедшую к нему дочь. Слово Люсинде далось явно с трудом. Ее хрипловатый голос на этот раз прозвучал непривычно звонко. Люсинда скользнула взглядом по Лиде, сочувственно поджала губы и снова обратилась к отцу. «Максу нельзя в обычную больницу. Там могут быть призраки, а он слишком слаб, чтобы справиться». Для него это очень опасно. Я все сделал как надо, Люси. Его отвезут в больницу к Семену Петровичу. Там новое здание без всякой предыстории. Если понадобится, и экзорцистов у двери операционной выставим, или кто там привидение отгоняет. Только с инквизиторами не перепутайте», — пробормотала Лида, и прежде чем отвернуться, успела поймать улыбку Люсинды. Их враг мертв ценой гибели ее красивого, мощного и опасного зверя. Ведьма, ведьма ли теперь, слабо обхватила себя руками, боюкая невидимую рану. Из горла рвалась тоска по утраченной силе. Но о том, что случилось, Лида не жалела.